Голова никуда не исчезла, лежала себе в коробке, в развороченном, измазанном чем-то чёрным полиэтилене, таращась на людей обиженными синими глазами. Из коробки воняло, а внутри, кажется, и что-то ползло. Илья предпочёл не вглядываться. Ну и какой в этом смысл? Баншин наклонился было над коробкой, но, вдохнув едкий аммиачный запах, отшатнулся, замахал рукой, пытаясь избавиться. Чёрт, закрой-то это. Илья закрыл Хотя прикасаться к коробке, пусть и сухой, относительно чистой, было противно до невозможности. Ну и что мне с этим делать? Я убийствами занимаюсь, и не собачьими. Слушай, тут курить можно, понятия не имею. Вышли на балкон при кухне. Крохотный это такое ласточкино гнездо на серой громадине дома корабля, а внизу серо-зелёное, травянисто-асфальтовое городское море. Оно же никаким боком вообще Ну, где-то. Она и вправду сама могла. Мент нервно щёлкнул зажигалкой, высекая искру. Слушай, но ну могла ведь? Нет, вряд ли. Фарфоровые куклы не убивают животных, и не потому, что не могут, а потому, что опасаются испачкать свои бархатные платьица. Только Юленька не кукла, человек она, и человек очень добрый, мягкий, впечатлительный. Невозможно представить её, отрезающей голову пуделю. Но невозможно было представить, что Алёна его бросит. Нет, ты прав, фигня получается. Но с другой стороны, не факт, что собаки имеют отношение к делу. Не факт, согласился Илья и подумал, что верно стоило рассказать про собак, про то, откуда они появились. Но скажи он, и гадать нечего, мигом припишут. Как говорится, кто шляпку спёр, тот и бабку прибил. Хватит, что и так его в отпуск на неопределённый срок сводили. Хорошо, что вообще не уволили. Не факт. Мутно. Ладно, пошли, поговорим, что ли, прозвучало это неуверенно. Из потерпевшей